Оба долго молчали. Ботвид вдруг заметил лазуревое платье, свисавшее из-под нижнего края картины, и вздрогнул. «Возможно ли? Ведь это ужасный грех и насмешка над тем, что свято, по крайней мере, для других». Он услыхал за спиной легкие шаги, тихий возглас. Марии повисла на шее у Джакома, который тщетно пытался высвободиться, показать взглядом, что они не одни. Ботвит обернулся, стараясь произвести как можно больше шума, и теперь увидел ее. Полузакрытые глаза, на лице смущенное и лукавое выражение, точь-в-точь, точь, как на картине. «Значит, это правда». Джакома нарушил мучительное молчание. «Ботвит считает, что вид у тебя, Мария, недостаточно святой». «Я тоже так думаю», — сказала она, — «но Джакомо уговорил меня. Я не хотела, и, по-моему, это очень грешно». «Грешно», — перебил Джакомо. «Жаль, конечно, монахов, ведь при виде такой красоты они потеряют душевный покой, но без искушения нет добродетели». «Ну что ж, коли Ботвит налюбовался, можно нести картину к месту назначения». Картину, которая по недавнему обычаю была написана на холсте, скатали в рулон и спустили вниз через окно, а за сим художники подхватили концы рулона под мышку и понесли в монастырь, где монахам не терпелось увидеть долгожданный образ. Церковь украсили зеленью, часовню же Марии убрали цветами, пол усыпали духмянным желтым подмаринником, а под сводом развесили гирлянды и венки ятрышника и ночных фиалок. Свечи горели при солнечном свете, собравшиеся монахи истово молились. От церковного нефа часовню отделяла завеса для вязчего эффекта, ибо в надлежащий миг она падет и откроет картину. Меж тем, как благочестивое собрание... Преклонит колено и вполголоса полголоса запоет «Аве Мари Стелла, радуйся, звезда Морей», ведь ради такого случая можно единственный раз нарушить устав. Ботведу и Джакома понадобилось несколько часов, чтобы прибить большое полотно к деревянному заднику алтаря. Однако монахи умели ждать и не выказывали признаков беспокойства. Наконец Джакомов колотил последний гвоздь, и по его знаку завеса пала, причем они с Ботведом остались невидимы, так как схоронились за резной скамьей на хорах. Тихий шепот пронесся по церкви, будто ветер подул. Приор и духовник опустились на колени, вся братья последовала их примеру. И вот послышалась песнь. Неумелые голоса звучали негромко и стройно, словно шум подвыпившей недовольной толпы. Джакомо пристально наблюдал за монахами сквозь ажурную спинку скамьи, видел их горящие взоры и благоговейные жесты. Потом с удовлетворением улыбнулся и шепнул Ботведу. «Вот видишь, видишь, красота побеждает! Какой беспредельный самообман!» Не сдобровать нам, если бы они знали, но ведь не знают, Блаженны верующие и не увидевшие.